Всегда важно вовремя заняться чем-то правильным. Илона принялась раскуривать кальян. Вот один австриец вовремя пошел в качалку и стал губернатором Калифорнии, а другой англичанин по молодости начал барыжить пластинками, и сейчас у него крупная авиакомпания и много еще чего. «А что вы там планировали, пока я не пришла?» «Зачитайте ей список», — попросила Анка. «Итак, список подвигов на новый 2007 грандиозный и увлекательный год». Откашлившись, картина начал Никита. «Во-первых...» «Во-первых, уточним». «Список подвигов, способных увлечь великих писателей современности», — перебил Лютый, «которые наверняка где-то есть, только мы о них пока не знаем. Сейчас каждая блядь норовит втиснуть свою нелепую жизнь на страницы как бы литературы, особенно те, кого не берут в бляди. Не перебивайте». увлечь великих писателей современности и вдохновить на увековечивание этих подвигов в литературе. «Годится!» Все согласно зааплодировали. «Первое. Сделать поцелуи национальной валютой». «Да я тебе отвечаю, блядство выйдет», – запальчиво воскликнул Сандро, «если все начнут поцелуями расплачиваться». А менять блядство на рубли, чтобы потом расплачиваться ими лучше? То же самое, но цепочка длиннее, а так и короче, и романтичнее. Кончайте спорить. Давайте ознакомимся со всем списком. Спасибо. Никита кивком поблагодарил Анку. Продолжаю. Второе. Непременно провести акцию в поддержку новой настоящей литературы. Тут мнения снова разделились. Никита пошелестел бумажками. Двое из нас предлагают уже опробованный, надо признаться, успешно опробованный вандализм. Оттюнинговать при помощи красок и экскрементов дорогостоящий автомобиль босса одного из крупных издательств. Правильно, издает экскременты, пусть на них и катается. Тиражи неучтенные гонит, а автором роялтис зажимает в говно его. А трое из нас, Никита поднял руку, намекая, что пора бы заткнуться и послушать. Трое выступили с инновационным предложением, которое лично меня подкупает тем, что в его осуществлении интеллект доминирует над уличным хулиганством. Огласи-ка, заценим. Please, please me! Now! Речь идет о президентской программе по подъему отечественной литературы. Играем по-крупному. Готовим серию звонков боссам издательств из недомолвок и намеков. У каждого из них должно сложиться понимание, что в администрации президента готовится такая вот серьезная программа. А дальше выступаем. литературными агентами для нескольких ярких авторов из провинции. Прямым текстом заявляем издателям, что администрация очень заинтересована в этих авторах. Звучит аппетитно. Таким образом, выбиваем для молодых талантов то, чего сами они никогда не смогли бы получить. Большие авансы, приличную ставку по роялтис и заметную рекламную кампанию. А они в жанре культурного бартера увековечат в своих Нетленках наши подвиги. Ха-ха. Цинизм здесь неуместен. Стыдитесь, коллега. Мы обязаны быть альтруистами. Не, хочется чего-то яркого. Сандро возбужденно забарабанил кулаками по спинке дивана. чтобы вся страна увидела, чтобы в новостях красной строкой. Давайте соберем книжки классного автора, который плохо продается, потому что издательство его не рекламирует. Да, сожжем их на Красной площади, во всех новостях покажут. И остаток тиража сметут за день. Тебе точно пора возглавлять политическую партию. — А что такого? — возмущенно запыхтел Сандро. — Я же дело предлагаю. Экшен, ярко, действенно, полезно. — Ты в прошлый раз предложил фотки самых гнусных лид-критиков на сайтах развесить. — Круто же получилось! Только после этого их аудитория увеличилась в разы. Они перестали комплексовать насчет собственной посредственности и пишут теперь в статусе порнозвезд. Да ладно, сколько можно про литературу? Давайте уже мыслить шире. Хочу социальных потрясений. Точно, у нас на повестке самый важный пункт плана – телевидение. «Как мы собираемся побеждать этого монстра в наступающем году?» «А что вы имеете против телека?» — возмутилась я. «У меня, к вашему сведению, два клипа в ротации». «Рады за тебя!» — серьезно отреагировал Лютый. «Долго, конечно, об этом рассказывать, еще дольше вникать и понимать, но так уже вышла, красавица. «Телевидение — главный враг человека в наше время». Что за чепуха? Объясни. А слабо поверить друзьям на слово? Только не в этом вопросе. Ну, хорошо. Лютый задумался. Представь, все люди на планете роботы, а пульт управления к ним находится в одних руках. Вкратце, это и есть телевидение. Жёстко, но... «Неправдоподобно».